Это утро, радость это, Это мощь и дня, и света, Это синий свод, Это крик и вереницы, Эти стаи, эти птицы, Этот говорвод, Эти ивы и березы, Эти капли, эти слезы, Этот пух, не лист, Эти горы, эти долы, Эти мошки, эти пчелы, этот зык и свист, эти зори без затмения, этот вздох ночной селения, эта ночь без сна, эта мгла и жар постели, эта дробь и эти трели, это все весна. 1881 год.